Способность вдохновлять. Определение. Умение собственным примером побудить окружающих к переменам и активным действиям. Категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием. Схожие качества, способность мотивировать. Возможные причины. Успех и реализованность. Исключительно позитивный взгляд на мир. Мудрость или глубокое понимание человеческой природы. Образ мышления, направленный на ободрение, поддержку. Большие мечты и готовность идти к ним. Страстная увлеченность темы и желание привлечь к ней внимание. Связанное поведение. Персонаж находит время на выстраивание значимых отношений с людьми. Персонаж подает пример. Персонаж строго придерживается трудовой этики, вера в себя и окружающих, высокая самооценка и уверенность в себе, целеустремленность. Персонаж радуется большим и малым успехам других людей. Персонаж берет судьбу в свои руки, независимо от случившихся неудач. Персонаж видит достоинство в окружающих и ценит их за то, какие они есть. Персонаж создает трудности, чтобы способствовать развитию. Честность. Персонаж повышает осведомленность или делится информацией, которую, по его мнению, должны знать другие. Персонаж поощряет окружающих исследовать собственную индивидуальность и находить пути самореализации. Открытость даже со случайными знакомыми или незнакомцами. Вера в лучшее в человеке. Персонаж обсуждает свою уязвимость в попытке наладить контакт с окружающими. Искренность. Персонаж чувствует прилив сил, помогая людям добиваться позитивных изменений. Персонаж не поддается влиянию трудностей и невзгод. Персонаж стремится к росту и глубокому пониманию себя. Персонаж говорит внятно и вдумчиво. Персонаж вовлекает окружающих, а не отгораживается от них. Большой запас энергии и сосредоточенности. Персонаж живет своими убеждениями и побуждает окружающих отстаивать то, во что они верят. Глубокий мыслитель. Персонаж знает, что важно, и соответствующим образом определяет приоритеты. Персонаж рассказывает о себе и о том, как его выбор и решимость открывают двери, Персонаж говорит слова поддержки тем, кто в этом нуждается. Персонаж отдает больше, чем берет. Готовность помочь. Терпеливость. Персонаж верит в свои действия и в то, что они приведут к достижению целей. Желание учиться, собирать информацию и делиться ею. Связанные мысли. Будет непросто, но я справлюсь. Надо рассказать Кэролу о том, как это было у меня. Вдруг мой рассказ вдохновит ее продолжать попытки. Не знаю, как я буду за это платить, но я собираюсь поступить в колледж. Людям нужно знать правду. Связанные эмоции. Уверенность в себе, желание, решимость, благодарность, счастье, умиротворенность, удовлетворение. Положительные аспекты. Персонажи, умеющие вдохновлять, — люди дела, которые не боятся следовать за мечтами и отстаивать то, во что верят. Они сосредоточены на целях, которые зачастую ведут к личностному росту, и с готовностью поддерживают идеи, несущие перемены к лучшему для всех. Такие персонажи работоспособны, преданы делу и поддерживают других, радуясь за них и побуждая становиться лучше — Они неосознанно мотивируют людей и часто оказывают положительное влияние на окружающих. Отрицательные аспекты. Порой персонажи, умеющие вдохновлять, настолько сосредотачиваются на цели, что упускают возможность порадоваться незначительным успехом и приятной рутине жизни. Они могут достичь таких высот, что их родные и друзья начнут чувствовать, что сами недостаточно стараются и должны были бы добиться большего. Все это может вылиться в борьбу с сомнениями или обидами и падение самооценки. Пример из истории С рождения, лишенная возможности видеть, слышать или разговаривать с людьми и испытывающая трудности в общении, Хелен Келлер вполне могла бы прожить всю жизнь во тьме, будучи отрезанной от окружающих. Но благодаря ее упорству и уму, а также решимости дальновидной учительницы – Хелен смогла победить свое несовершенство и стать одним из самых воодушевляющих примеров за всю историю человечества. Дополнительные примеры из истории и кино. Мартин Лютер Кинг, Анна Франк, Жанна Дарк, Терри Фокс, Махатма Ганди, Аттикус Финч, Убить пересмешника, Оскар Шиндлер, Список Шиндлера, Уильям Уоллес, Храброе сердце. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Стремление все держать под контролем. Легкомысленность, надменность, ревнивость, непринужденность, лень, стремление к правильности, стеснительность, неэтичность, отсутствие мотивации, безволие. Сложности для персонажа, способного вдохновлять. Персонаж хочет добиться своего, но у него нет на это сил и здоровья. Повторяющиеся неудачи, вызывающие кризис веры. Сильная отягощенность ответственностью за других, в результате чего собственные мечты уходят на второй план. Травма, из-за которой цель начинает казаться недостижимой.